Глава 45. Впечатления. Следующие три дня я только ела, принимала лекарства, купалась с помощью медицинского робота и помощницы, а еще очень много спала. Все-таки медицина ашхарцев – это что-то удивительное. Последствия длительной комы удалось свести к минимуму за столь короткий срок, но доктор Тиар пока так и не позволил мне встречу с родными. С одной стороны, это было и неплохо, вернувшаяся эмпатия стала как будто еще сильнее. Соответственно, к визиту близких мне существ стоило основательно подготовиться, а именно укрепить свои ментальные щиты. С другой стороны, время неумолимо утекало, а мне хотелось еще раз обнять Мэйра, зарыться пальцами в его густую шерсть, уговорить своего кота папочку, чтобы позаботился о моих котятах, вернее, наших сэрсом мальчиках. Собралась я поговорить с Диолой. Наверняка деятельная блондинка извелась за это время. Нужно было увидеться и с Рао и его женой. Ведь именно они станут основными опекунами моих детей. Из опыта моих подруг я знала, что предполагаемая дата родов – это весьма условная цифра. И зачастую все начиналось на несколько дней, а то и на пару недель раньше, чем было запланировано. Сама я со своей участью почти смирилась. Это не означает, что мне не хотелось жить. Но раз другого выбора не было, хотела уйти с улыбкой на губах. чтобы не причинять родным еще больше боли. От раздумий меня отвлекло тихое шипение отворяющейся механической двери. «Как сегодня себя чувствует моя самая беспокоенная пациентка?» спросил доктор Тиар, присаживаясь рядом со мной на край кровати. «Отлично, док. Могу я сегодня увидеться с родственниками?» уточнила я, послушно подавая руку мужчине. Портативный анализатор почти безболезненно взял у меня пару капель крови и через пару минут замигал разноцветными огоньками, о чем-то сигнализируя врачом «Ваши показатели значительно улучшились, но готовы ли вы сами к тому, о чем просите?» — уточнил немолодой ашхарец. «Мы оба понимали, о чем идет речь. Пока меня ограждали от всевозможных волнений, но Диолы, Мейер, эйдан и другие — это живые существа, и они не могут не чувствовать». «Не беспокойтесь, Тертиар. Я буду контролировать свои способности», – заверила я врача. «И все же я не уверен. Вы должны понимать, насколько опасно вам сейчас испытывать эмоциональные потрясения», – не спешил уступать мне доктор. «Я понимаю. Но вы знаете, что другой возможности поговорить с ними у меня не будет. Роды могут начаться в любой момент. Я хочу решить все сейчас. Если хотите, можете присутствовать во время посещения, чтобы самому контролировать ситуацию». предложила я, намеренно избегая слова проститься. Ни к чему было напоминать этому доброму мужчине о неизбежном. «Хорошо, я позвоню Тиру Виону. Думаю, после обеда можно устроить вашу встречу», согласился со мной врач. Закончив с разговорами, доктор взял медицинский сканер и стал водить им надо мной. Основное внимание медик уделил животу, просматривая его со всех сторон. «Доктор, а можно мне тоже их увидеть?» спросила я. А что? Если даже на Земле возможности УЗИ это позволяют, то на Ашхаре, где технологии более развиты, наверняка имеется такая функция. «Только при условии, что вы не будете сильно волноваться», – отозвался врач. «Я буду держать себя в руках, обещаю», – заверила я мужчину. «Ладно, наденьте это», – сказал доктор, протягивая мне прозрачные очки, на стеклах которых неоново-голубым светились какие-то ашхарские символы. Я без лишних разговоров примерила девайс. Сразу ничего интересного не происходило. Только окружающий мир стал видеться каким-то уж слишком объемным и многомерным. Но когда врач навел сканер на мой живот, я увидела их. Мои дорогие малыши, мои рыбки. На эти пару дней я уже привыкла их чувствовать, а сейчас смогла и видеть. Такие большие уже и красивые. Они похожи на Эрса. Едва сдерживая слезы радости, сказала я и положила руку на живот. Один из мальчиков как будто почувствовал мое прикосновение и вытянул ручку, упираясь в живот, а потом он взял и улыбнулся, вызывая во мне бурю эмоций. — Да, у вас чудесные малыши тир Элуар, но на сегодня достаточно, — отозвался тиртиар и отключил сканер. — И помните, никаких избыточных волнений, или я отменю встречу с родными, — добавил Док. Наверняка он заметил, как участился мой пульс, ну или еще что-то там. Спорить я не стала и послушно откинулась на подушке, принимая наиболее комфортную позу. Все еще пребывая под впечатлением от увиденного, я счастливо улыбалась и гладила живот. Наверное, только сейчас я в полной мере осознала, что скоро стану мамой. Движимая каким-то нестерпимо приятным чувством, я стала тихо напевать колыбельную, которую услышала в детстве от мамы, потом шептала мальчикам, как сильно их люблю. И как сожалею, что мы с их отцом не сможем быть рядом. Я увлеклась настолько, что не заметила, что в палату вошла медсестра, которая ухаживала за мной все эти дни. Поняла, что не одна только когда ощутила острую, чужую печаль и сочувствие. «Время обеда, Тир -э Луар. У вас скоро будут гости. Надо набраться сил». Немного сдавлена от сдерживаемых переживаний, сказала девушка. «Вы правы, Мирана. Спасибо. За все спасибо». Искренне улыбнувшись молодой Ашхарке, сказала я, позволяя ей придвинуть платформу с едой. Пообедав и выпив лекарства, я снова задремала. Разбудил меня тихий звук открывающейся двери. К моему удивлению и сожалению, в палату вошел только блондинистый капитан Рау Вион, Хаал Эрса и капитан того корабля, на котором я когда-то прилетела к своему супругу.